Глава шестая, в которой все обожают друг друга. Застольные речи и любовные речи. И те и другие одинаково неуловимы. Любовные речи это облака, застольные клубы дыма. Фамель и далее что-то напевали. Толомье спил, Зефина смеялась, Фантина улыбалась. Листолье дул в деревянную дудочку, купленную в Сен-Клу. Фейворитка нежно поглядывала на Блашвеля и повторяла «Блашвель, я обожаю тебя». Это вызвало у Блашвеля вопрос. «А что бы ты сделала, Фейворитка, если б я тебя разлюбил?» «Я!» — вскричала Фейворитка. Ах, не говори этого, даже в шутку. Если б ты разлюбил меня, я бросилась бы на тебя, искусала, исцарапала, облила бы тебя водой, велела бы арестовать тебя. Бланшвель улыбнулся с плотоядным самодовольством Фата, самолюбие которого приятно пощекотали. Фейворитка продолжала. — Да, я бы просто закричала, держи его! Стану я с тобой церемониться, шельма ты эткая! Блашвель в полном восторге откинулся на спинку стула и горделиво зажмурился. Далее, не переставая что-то жевать, шепотом спросила фейворитку среди общего гама. — Так ты, значит, здорово влюблена в своего Блашвеля. — Я-то... Да я его ненавижу! — так же тихо ответила фейворитка, снова берясь за вилку. — Он скупой. Я люблю мальчика, который живет напротив моего окна. Такой милый и молодой человек. Ты не знаешь его? Сразу видно, что он будет актером. Я очень люблю актеров. Как только он приходит домой, его мать говорит, «О, Господи, кончился мой покой!» Сейчас он начнет кричать, «Голубчик!» Да у меня просто голова разламывается. Это потому, что он, знаешь ли, ходит по всему дому, забирается на чердаки, где полно крыс, во все темные углы, чуть не на крышу, начинает там петь, декламировать и всякое такое, да так громко, что его слышно в самом низу. Он и сейчас уже зарабатывает двадцать су в день у одного адвоката, пишет ему какие-то кляузные бумаги. Отец его был певчим в церкви сен жак дюпа Ох, как он мил! И до того меня, влюблен, увидел как-то раз, что я оставлю тесто для блинчиков. Руки у меня были все в тесте. И говорит, «Мамзель, сделайте оладушки из ваших перчаток, и я их съем». Только артисты способны так выражаться. Ах, как он мил! Я прямо готова голову потерять из-за этого мальчика. Но это ничего не значит. Я говорю Блашвелю, что обожаю его. Вот врунья, Вот врунье!» Фейворитка помолчала немного, потом продолжала. «Знаешь, далее. Такая тоска. Все лето, не переставая, льет дождь. Ветер меня раздражает, никак не унимается. А Блашвель ужасный скупердяй. На рынке ничего нет. Один зеленый горошек, просто не знаешь, что и готовить. У меня сплин, как говорят англичане». «Масло так дорого! И потом погляди, только какая гадость! Мы обедаем в комнате, где стоит кровать. Это окончательно отбивает у меня охоту жить на свете».